Глава 29. Ремир все таки уступил, оставь его, и в пятницу остался дома, болеть как полагается, еще и под чутким надзором медсестры, нанятой Максом. Выходные прошли в полубреду и запомнились смутно, урывками. В понедельник стало лучше, и медсестра немедленно была отослана в освояси. В среду же он и вовсе почувствовал себя заново родившимся, но на работе пробыл только до обеда, хоть и изнемогал последние пару дней от вынужденного безделья. И дел, конечно, накопилось, что хоть разорвись. Но вдруг разом все отошло на задний план. И хотел ведь только позвонить старику-врачу, просто узнать, нормально ли все с девочкой, а выяснив, что лежат они теперь вместе с Полиной, не смог удержаться. Нестерпимо захотелось приехать, не видел ведь её целую неделю, потому и рванул сразу, как только водитель вернулся с обеда в больницу. Хорошо хоть сообразил заскочить по дороге в супермаркет, В больнице был свой режим, так что не сразу его и впустили. Предлагали ждать до четырех. Пришлось буквально прорываться через кордон. Впрочем, с деньгами это оказалось не так уж сложно. Недаром Макс чуть что твердит «не подмажешь, не поедешь». Так и тут. Тому дал, другому дал. И режим всем сразу по боку. И его не только пропустили, но и проводили на нужный этаж и к нужной палате, чтобы важный человек не заплутал. Ремир остановился на пороге, не решаясь пройти дальше — хотя нашел Полину сразу же, и от одного взгляда на нее в душе все перевернулось. Палата, конечно, была удручающе убогой, и смотрелась Полина среди этой казённой нищеты как-то совсем уж сиротливо, прямо сердце сжималось. Такая всегда яркая, тут Полина выглядела совершенно измождённой и поблекшей. С копной спутанных волос и в старушечьем халате она совсем не тянула на эротическую мечту, но он не мог от нее взгляда оторвать. Не сразу, как увидел, не потом в коридоре. Наоборот, такое она цепляла его даже еще больше, потому что помимо неотвязного жгучего влечения, помимо мучительной тоски, в груди разлилась такая острая, щемящая нежность, что от решительного настроя вмиг не осталось и следа. Хотелось просто обнять ее покрепче, уткнуться носом в макушку и не выпускать. И объяснение потому опять вышло скомканным, хотя она все, конечно же, поняла. Когда заговорила в ответ, сердце, казалось, замерло вместе с ним в напряженном ожидании. Потом забилась, но как будто по-другому, точно не кровь через себя пропуская обитое стекло. Это ее нет совсем выбило почву из-под ног. И все дальнейшее делал он на автомате, договаривался насчет нормальной палаты и насчет особого отношения, спускался вниз, шел через больничный двор к автостоянке. Слова ее свербели в голове, не умолкая, не давали думать ни о чем другом. И вообще как-то все вокруг стало казаться пустым, бессмысленным, раздражающе ненужным. Только вот ни нежность, ни тоска никуда не делись. Наоборот, стали ещё невыносимее. Если бы она просто отказала ему, думал Ремир, то было бы и то легче. Но то, что все у них могло бы быть, но из-за дурацких предрассудков он потерял, вот это просто убивало. Спустя три недели. «Железобетонный завод теперь наш полностью. Кроме телефонии, они теперь покупают у нас и интернет», — отчитывалась Оксана Штейн. В переговорной шла очередная вторничная планёрка. Все, как обычно, кроме парочки нюансов. Кресло коммерческого директора пустовало. Тот внезапно уволился по собственному желанию, а нового еще подыскивали, третью неделю подыскивали. За эту нерасторопность Цупрунова уже получила втык, неожиданно мягкий. Да, Ремир и сегодня, и прошлый вторник, разносы почти не учинял. Ругать ругал, но без былого огня. Даже, вернее сказать, поругивал. Начальники служб искренне недоумевали, что с боссом. Сначала два раза пропустил планёрку, теперь вот вместо того, чтобы наверстывать, казалось бы, упущенное, энергию экономит. Затишье в пыточной, думало большинство, это, конечно, прекрасно. Однако все равно никто не расслаблялся. Страх перед вторниками уже стал не просто привычкой, а условным рефлексом. Параллельно ведем переговоры с лимнологическим институтом, продолжала Оксана. А почему до сих пор не подписан договор с Нордвестом? перебил Юрий Ремир. Когда еще ты говорила, что вот-вот? Но тут затык не со стороны коммерческого, она бросила быстрый взгляд на Астафьева и чуть смущенно добавила: Технари должны были протестировать порты. Но до сих пор. «Я дважды писал Максиму Викторовичу, просила содействия». «Ясно. Максим Викторович, мне самому поторопить технарей или как?» «Разберусь», — пообещал слегка уязвленный Остафьев. После планерки Оксана Штейн задержалась еще на пару минут, подсунув ему несколько писем на подпись. Обычные коммерческие предложения стандартного образца, но даже в них он вчитывался со всем вниманием. Она молча ожидала у стола. Потом уже, когда Долматов протянул ей подписанные бумаги, вдруг спросила, точно внезапно вспомнив. «Ремир Ильдарович, а Горностаеву отправлять в Центр обслуживания? Вы тогда говорили». Рука у него невольно дрогнула, чуть письма не выпали. «Горностаева?» — зачем-то переспросил. «Она что, вышла уже?» «Да, с сегодняшнего дня». Оксана с полминуты подождала, затем переспросила. «Ну так что?» «Что?» — скинул он на нее глаза. «Горностаева в центр обслуживания?» «Ну да. Пусть там работает». Оксана забрала письма и умчалась. Ремир откинулся в кресле. Сердце болезненно дернулось и заколотилось. Горностаева вышла на работу. Он почему-то думал, почти уверен был, что она протянет больничный насколько возможно, а потом уволится. Откуда взялась эта уверенность, он и сам не знал. Просто чувствовал еще с последней встречи, что она стремится уйти и не просто отдалиться, а окончательно разорвать все связи, чтобы оставить его как можно скорее в прошлом. Это причиняло нестерпимую боль, особенно потому, что тут он ничего поделать не мог. Не заставишь же, если все перегорело. Жалко только, что у него почему-то никак не перегорало. Но вот она вышла. Надолго ли? А с девочкой, интересно, как? Кто-то сидит с ней? Кто? Разволновался он, конечно, не на шутку. А как не разволноваться? Три недели ее не видел. Запрещал себе думать о ней, в работу ринулся с головой. Лишь бы каждая минута была занята. Только этим днем и спасался. Зато ночами. Как же увидеть ее хотелось. Это просто наваждением каким-то стало. Крепился как мог, ломал себя, но три недели вытерпел. А теперь вот знает, что она рядом. Ну как тут можно оставаться спокойным? Осторожный стук вывел его из раздумий. В кабинет вошла Алина, приблизилась к столу с менящими шажками. Римир Эльдарович, я ведь уже послезавтра ухожу. Вы так и не сказали, мне опять за себя кого-нибудь из кадров оставлять?» Ремир уставился на неё в полном недоумении. «Куда это ты уходишь?» — Нахмурился он. «Ну как?» Её аккуратные бровки взлетели под белокурую челку. «В отпуск?» «Какой к чертям отпуск? Ты чего придумала? Кто тебя отпустит в этот отпуск?» «Но вы же меня отпустили!» Алина таращилась на него в изумлении. «Я заявление почти месяц назад написала». «Вы ведь его подписали!» Ремир замолк. «Месяц назад?» Потом вспыхнул. «Ты подсунула его, когда я болел! Я был невнимателен! Как ты вообще могла?» Алина жалобно запричитала. «Ремир Эльдарович, у меня путевки в Египет уже куплены!» Алина, конечно, ошарашила его своим отпуском безмерно. Она, может, не слишком сообразительна, а иногда бывала жуть, как назойлива, но ответственнее и исполнительнее секретарша он еще не встречал. Он мог во всем положиться на нее целиком и полностью. И кофе она готовила замечательный, и всегда на зубок знала его расписание, и вообще. Каждый год в течение месяца он бесился, пока она отдыхала в отпуске, потому что кадровички ничего не умели так, как она. А сейчас ему и так плохо. Еще и Алина своим отпуском добила. «Ладно, вводи в курс кого-нибудь из кадров». «Надолго ты», — смилостивился он. «Как в приказе. До 20 июля. Ровно месяц». Пролепетала Алина, с край виноватое лицо. Иди уже, предательница. Весь день он места себе не находил. Вовсю пытался углубиться то в одно, то в другое. На встрече ездил, а все равно в душе зудело. Она там, рядом. Каких усилий стоило ему держаться, когда так по мальчишески хотелось спуститься вниз, но ну, хотя бы посмотреть на нее? Вечером попалась ему в коридоре Оксана Штейн. Остановилась сообщить, что с Нордвестом процесс пошел. Технари уже договорились о тестировании, так что дело за небольшим. Ремир одобрительно кивнул, а потом не удержался, спросил о том, что его действительно волновало. А Горностаева как? Справляется в центре обслуживания. О, да ей там самое место! воскликнула Оксана эмоционально. То есть? Да мне девчонки еще раньше говорили, что хорошо бы ее к ним. Мол, с клиентами она как никто умеет общаться. Но теперь я вижу, да, это прямо ее стихия. Сегодня приходил какой-то рассерженный клиент, причем там реальная проблема была, но она ему просто поулыбалась, что-то там пообещала, и он обо всех претензиях забыл, представляете? Сказал, что потерпит столько, сколько нужно. Еще и извинился за беспокойство. Она у нас просто как палочка-выручалочка. Наверное, предполагалось, что это должно его порадовать, но Ремир помрачнел. Неприятно вдруг стало очень. Хотя с чего бы? Рассудить, если... Так ничего же такого, наоборот, все во благо компании, его компании. Но когда это он вел себя разумно, если дело касалось ее. Ремир раздражался. Как не выйдешь в приемную, там хихиканье. Алина вроде бы передавала дела кадровичке, но, судя по настрою, передавала она ей не только дела. Обе смущенно замолкали, заметив его, и это раздражало еще больше. Впрочем, не их вина, что он такой взвинченный. Тут вообще ничьей вины нет, просто она, Полина, здесь, и он сходил с ума от этого, и от того, что не может просто взять и подойти к ней. Может, вообще-то, кто ему запретит, но она же сказала «нет». Поэтому какой смысл? Да и повода никакого. «Да зачем ему повод?» — вскипел, наконец, измаившись Ремир. «Это его компания, здесь он может делать что угодно и ходить куда угодно, без всяких поводов». Если ему хочется взглянуть на то, как работает одна из его сотрудниц, что тут такого? Ему даже как-то легче сразу стало от такого решения. Спустился он в центр продаж в удачный момент. Полина как раз вела разговор с одним из клиентов. Говорила лишь общие фразы, это и понятно, специфику она еще не изучила. Зато как она их говорила? Ремир от этих интонаций и сам заволновался. Вот и мужичок слушал ее зачарованно, в рот смотрел, ловил каждое слово и кивал каждому слову. Потом она вдруг резко обернулась, словно почувствовала его взгляд, и этот зрительный контакт ощущался ему натянутой струной, по которой искрясь бежит ток. «И я тогда смогу поменять тарифный план?» говорю — говорю. Во второй или в третий раз переспросил мужичок, отвлекая на себя ее внимание. «Да-да», — ответила она клиенту, но как-то уже блекла, растерянно, без магнетизма. Ремир развернулся, вышел еще сильнее взвинченный, чем прежде. Взвинченный и злой... потому что злился на клиента. Тот, для чего сюда пришел? Слюни на его сотрудниц пускать? Или проблемы свои решать? И на нее злился. С ним она так сухо и отрешенно разговаривала, а с этим прямо самоочарование. И на себя злился, что опять терял самообладание. «Алина, зайди!» На ходу бросил он хмуро, прошагав через приемную в свой кабинет. Дарья Миральдарович, сию секунду предстала перед ним секретарша. «Пока ты в отпуске, за тебя останется Горностаева». Пригласи ее и передавай дела. Ясно?» Хорошенькая личика Алины исказилась. «П -п «Почему?» — заморгала она. «Я, что ли, должен объясняться?» Он недовольно взметнул бровь. Она замотала головой. «Ну так исполняй!» «Штейн я сам уведомлю!»